Следующий аркан, шестнадцатый, башня. Здесь в падении ребенок не умеет выражать свои чувства. Он не умеет выражать свою агрессию вовне. И эта агрессия начинает разрушать его изнутри. Агрессия, направленная вовнутрь себя, называется чувством вины. Почему? Потому что есть определенные ограничения для выражения этой агрессии вовне. Соответственно, она является табуированным чувством. то есть чувством, которое нельзя проявлять. А если я его буду проявлять, я буду плохой. Таким образом она формирует чувство вины. И такой ребенок в стреле падения, если он чувствует огромное чувство вины, чувствует агрессию и не может ее проявить, будет проявлять это различными другими способами, через психосоматику, через тело. Скорее всего, он будет это проявлять через напряжение всего тела и такими компульсивными движениями типа нервных тиков. Или даже может здесь фигурировать такое заболевание, как обсессивно-компульсивное расстройство. То есть присутствует огромное напряжение, которое человек не может удержать, которое обязательно ему нужно снять как-то телесно, и это происходит с помощью данных механизмов. Невозможно управлять этой разрушительной энергией. В падении и на дне башня нам дает различную психосоматику, различные заболевания, которые разрушают организм. Здесь у нас могут идти язвенные болезни и различные раковые заболевания, то есть все, что разрушает организм. Ребенок такой может казаться божьим одуванчиком, спокойным, идеальным ребенком. И никто даже не догадается, что внутри него бушует огромное количество подавленного напряжения. Почему он будет таким казаться? Потому что он боится проявлять свою злость. Он не знает, как ее выражать. Ему страшно ее проявить и выразить. Соответственно, такой человек не умеет защищать свои границы. Он не знает своих границ. Он постоянно позволяет нарушать свои границы другим людям. И часто здесь срабатывает обратная реакция как защитный механизм психики. Вместо выражения злости ребенок начинает плакать. Это все у нас по аркану травмы проходит. Такой человек не умеет распознавать, как я уже сказала, свою злость. И вместо того, чтобы ее направлять на защиту своих границ, он будет ее направлять на себя. Аутоагрессия здесь также у нас прослеживается. Это различные нанесения себе увечий, специально, осознанно или неосознанно. Что значит неосознанно? Человек неосознанно будет привлекать в свою жизнь такие ситуации. Аварии, порезы, переломы. То есть любым способом он будет стараться наказать себя, наказать свое тело. или осознанно будет наносить себе увечья, так как злость это зубы нашей личности, она нужна для того чтобы распознавать нарушение наших границ. Соответственно, это необходимое чувство для выживания человека. Если бы у нас не было злости, то с нами можно было вообще делать все что угодно. И вот как раз по шестнадцатому аркану человек не может эту злость выразить. Он не может ее принять. Он считает ее неправильным чувством. И, соответственно, зарождает внутри себя это огромное чувство вины, которое его потом разрушает. Важно понимать, что есть невротическая вина и реальная вина. Реальную вину я даже называю по-другому. Раскаяние. Реальная вина – это когда человек раскаивается за результат сознательного или бессознательного действия, которое повлекло за собой реальный вред или ущерб для другого человека. А вот рациональная вина, невротическая вина, является таким внутренним чувством, когда человек вроде бы никому ничего плохого не сделал, но он все время себя ощущает плохим. Шестнадцатый аркан у нас транслирует мой второй сын, Сава. У него шестнадцатый аркан в ресурсе, мы с ним работаем уже на протяжении трех лет. Сейчас уже все стало гораздо лучше. У него были нервные тики, и вот этот страх проявить свою злость, страх навредить другому человеку. Вы знаете, когда недавно меня вызвали к директору и рассказали о том, что Сава подрался с кем-то, я просто стояла счастливая, вне себя от счастья. На меня смотрел директор, как на сумасшедшую полоумную женщину и не понимал, почему я такая счастливая, так радуюсь. Естественно, я объяснила ситуацию, что Сава защищает себя, защищает свои границы, что это очень сложно ему сделать, и мы над этим работали три года, для того, чтобы он наконец-то начал это делать. После чего, естественно, у директора больше по этому поводу вопросов не возникало. Как раз важно шестнадцатому Аркану научиться выходить из этой позиции жертвенной, где его все обижают. Это всегда так будет по шестнадцатому аркану, и научиться защищать свои границы. Вина – это такая эмоция, которую испытывает человек, когда у него появляются следующие мысли. Первое – я сделал то, что не должен был. И второе – такое плохое поведение показывает, что я плохой человек. Это две основные позиции, которые характеризуют чувство вины – И идея собственной плохости – это основная причина чувства вины. Понятно, что если души приходят в этот мир с шестнадцатым арканом, они уже пришли это отработать. И знаете, я еще замечаю такой интересный момент, что у шестнадцатых арканов есть проблемы с телом. Что башня нам показывает? Наш корпус – разрушение тела в материальной оболочке. Я смотрела различных спортсменов, Паралимпийцев и спортсменов, у которых отсутствует часть тела. И у них у многих 16-й аркан в ресурсе или в падении. Есть один спортсмен, я не помню, честно говоря, как его зовут. Он родился с атрофированной нижней частью. И он сейчас занимается борьбой. Он является борцом ММА. Вы можете загуглить, если захотите. У него просто нет половины тела, потому что это атрофированные части. Они есть, но очень маленькие, поэтому кажется, что у него только половина тела. И верхняя часть у него очень хорошо развита, потому что он занимается спортом. Мне было очень интересно его посчитать, и я увидела шестнадцатый аркан в падении, который как раз говорит нам о том, что душа человека пришла сюда для того, чтобы пройти какие-то свои уроки. Таким способом он себя наказывает. Через тело. Поэтому для шестнадцатого аркана отличительной чертой будут именно телесные проявления разрушительного действия шестнадцатого аркана. Это нервные тики, это различные порезы, увечья и так далее. Все, что связано с телом. И как раз идея собственной плохости, основанной на чувстве вины, и лежит в основе того, что шестнадцатый аркан имеет такое влияние на своих носителей. Без чувства вины определенные действия, которые наносят вред другим людям или себе, просто вызывают чувство сострадания. Но если человек испытывает постоянные ощущения своей плохости или неадекватные требования со словом «должен», вот это как раз прямой путь к чувству вины и шестнадцатому аркану. Шестнадцатому аркану всегда кажется, что он что-то кому-то должен. Такие иррациональные требования к себе подразумевают, что ему нужно быть всезнающим, умеющим. Перфекционисты у нас по шестнадцатому аркану иногда тоже проходят. Вот он должен все знать. Если он что-то не знает, что-то упустил, то сразу такой человек сваливается в чувство вины. Например, такой человек думает, «Я не должен был идти на пляж в выходные, потому что начал заболевать гриппом. Вот какой же я дурак». «Зачем я это сделал? Теперь мне так плохо, и придется валяться в постели целую неделю». То есть это постоянное накручивание себя, самобичевание, саморазрушение. Такие упреки нереалистичны, они иллюзорны. Ведь мы не знаем наверняка, какая погода будет, обострится наше заболевание или нет, ухудшится наше состояние или нет. Если бы вы это знали, вы бы поступили по-другому. И в этой истории «А я этого делать не должен был, а зачем я это сделал?» Оно прямо в основе шестнадцатого аркана лежит. Еще у шестнадцатого аркана чувство вины проявляется в том, что он должен быть подобен Богу, знать и контролировать все вокруг. Если он что-то не смог проконтролировать, то он сразу тоже сваливается в чувство вины. Здесь важно исследовать психологические защиты шестнадцатого аркана. какие психологические защиты мешают ему осознавать чувство вины, проживать его и выражать эту злость наружу. Например, это может быть рационализация. Человек, который использует рационализацию как один из видов психологической защиты, пытается объяснить, оправдать какие-то спорные ситуации, связанные с другими людьми или с собой. Или навязчивые мысли, когда человек не может влиять на поведение таких мыслей. По шестнадцатому аркану часто бывают какие-то странные навязчивые мысли, которые человек не может контролировать, которыми он не может управлять. Их нельзя никаким усилием воли побороть. Также по шестнадцатому аркану человек применяет такую психологическую защиту, которая называется проекция, в результате чего – Человек рассматривает все, что происходит с ним внутри, как происходящее извне. Он не понимает, что он просто проецирует свое внутреннее состояние на окружающую его среду, на окружающих его людей. И, соответственно, это также мешает осознанию того самого чувства вины, которое его разрушает. Или, например, диссоциация. Такая психологическая защита, когда человек как будто бы разделяет себя – Он вроде бы хранит свои действия и поступки отдельно от своего сознания, как будто бы это было не со мной. Здесь мы должны работать в первую очередь с тем, чтобы помочь своему клиенту осознать то чувство вины, которое он испытывает. Как я вам уже сказала, много факторов, через которые вы можете выяснить, какие ситуации это провоцирует или в каких ситуациях он это чувствует. И, соответственно, с этим работать. Методом PWS я работала со своим сыном. Достаточно успешно, поэтому я знаю, что это все лечится. Главное – работать. На дне 16-й аркан будет нам давать уже глубокое разрушение, саморазрушение нашего тела, какую-то глубокую обширную психосоматику, рак на большой уже стадии или язвы и другие психосоматические проявления вплоть до эпилепсии. Все, что касается тела и разрушения тела под воздействием негативных эмоций, шестнадцатый аркан на дне будет нам давать. Выход через шестнадцатый аркан, вывод его в плюс говорит о том, что человек научился пользоваться и выражать свое подавленное чувство злости. Он научился культивировать его в какие-то действия, социально полезные или полезные для этого человека, менее разрушающие. Например, это можно перевести в спорт. Человек, когда чувствует в себе это напряжение, он начинает заниматься спортом, приводит в такие, скажем так, более легкие средства, нежели психосоматика. Или он научается выражать свою злость через битье подушки, топанье ногами, находит какое-то проявление через тело выброса своего напряжения. И, соответственно, он учится защищать свои границы и происходит излечение психосоматики. Все это, если это у нас аркан выхода, ведет человека к истинному своему предназначению. Если вы понимаете, что у вашего клиента или у вас происходят такие изменения, у вас этот аркан на выходе, то это значит, вы точно уже близки к своему предназначению. Семнадцатый аркан «Звезда». Что нам дает звезда в падении? Какие чувства испытывает ребенок? В первую очередь, это обесценивание своих мечтаний, это отказ от своих талантов, это сразу отказ от реализации своих мечтаний. Такой ребенок чувствует, что он ни на что не способен, он ощущает себя таким ни к чему, не талантливым, ничего не значащим. Такой человек будет потом работать на посредственной работе, в найме скорее всего, на работе, которая будет отрицать все творческое. В минусе в падении Этот аркан будет нам давать перекрытие нашей седьмой чакры, сахасрары, то есть той чакры, которая дает связь с нашим божественным разумом. Вот как раз по стреле падения и на дне семнадцатый аркан будет нам давать полный отказ от духовности, перекрытие этого состояния. Человеку будет казаться, что он просто покинут Богом, что у него нет никаких талантов, что он ничего не значит и ничего не может. Он будет приземленным, очень материальным, будет отрицать и духовную сторону этой жизни, Бога, будет отрицать свои способности. А такой человек наделен способностями определенными. У него будут установки «сиди, не высовывайся», он будет бояться высказывать свое мнение. Или наоборот, такой человек будет, знаете, как затычка в каждой бочке, выскочка. Он может много разговаривать, как-то проявляться, чтобы быть замеченным, и в то же время, когда его будут замечать, он будет стараться уйти в подполье, потому что будет чувствовать страх. Здесь мы будем работать с травмой безопасности. 17-й аркан как будто бы призывает человека популяризировать свою деятельность или самому стать популярным. Но в минусе, в падении, на дне, это как раз будет история про то, чтобы закрыться от всего мира, история страха популярности, страха быть замеченным. Дно 17 аркана будет нам говорить про то, что человек абсолютно не замечает свои таланты, не хочет их видеть. Он будет ощущать себя абсолютно посредственным, хотя у такого человека непревзойденный вкус, у него много разных талантов, есть видение прекрасного, эстетика, стиль, все это в нем есть. Но он это все будет отрицать. На выходе 17 аркан дает человека, который занимается творческими способностями. Если вы в плюсе, 17 в плюсе, то это история, когда человек находит свои таланты, когда он перестает их обесценивать, начинает заниматься тем, что ему нравилось в детстве, заниматься реализацией своих мечтаний. Он выходит на широкую публику, становится популярным. Пусть это даже не обширная какая-то популярность. Это может быть популярность в своем городе, он может быть известной личностью в своем коллективе и так далее. Хотя 17-й аркан больше про такую общую, обширную популярность, но даже выход на какую-то более узкую аудиторию уже будет давать 17-му аркану ресурс для выхода в предназначение. Как работать с 17-м арканом? В первую очередь здесь нужно человеку принять свои внутренние ресурсы. Есть такое упражнение, которое помогает присвоить внутренние ресурсы, необходимые для поддержания своей дееспособности в определенных ситуациях, и также вернуть себе веру в себя, в свои собственные силы. Например, вспомните, в какой ситуации вам удавалось достигать целей. Прямо возьмите это и выпишите на бумагу. Опишите, какие способности, таланты, навыки, отношения с друзьями, с другими людьми и тому подобное помогли вам это сделать. То есть, какие ваши качества помогли вам это сделать. Третье. Как вы чувствовали себя, достигнув этой цели? Вспомните эту историю еще раз и заметьте что-то еще, что вы в первый раз не заметили. Далее опишите актуальную цель развития сейчас. Чего бы вы хотели сейчас и как ваши таланты, ресурсы, навыки, особенности, которые вы перечислили во втором и в третьем пунктах, помогут вам достичь этих целей? Как это будет выглядеть? Какие шаги можно предпринять в ближайшее время? Это такой коучинговый прием, который позволит вытащить ваши сильные стороны по 17 аркану. Также здесь важно обнаружить свои теневые стороны. Золотая тень это называется, то, что вы в себе отрицаете, потому что основная проблема 17 аркана – это ощущение своей никчемности, незаметности и незначимости, хотя внутри огромный потенциал. Найдите тех людей, которые вас восхищают, которые вас притягивают, которые вам нравятся, качества которых вызывают у вас уважение, И попробуйте эти качества отыскать в себе? Найти, где, в каких ситуациях вы проявляетесь также? Почему? Потому что эти люди ваши зеркала. Попробуйте встать на место этих людей. Проведите такую практику. Встаньте на место этих людей. Что они чувствуют, когда они совершают какие-то определенные достижения, чего-то добиваются? Для чего они это делают? Что помогает им это делать? Как они к этому пришли? Постарайтесь присвоить себе свои отвергнутые качества, которые когда-то в детстве были вами изолированы, скажем так. По семнадцатому аркану к нам приходят люди с огромным выбором и количеством талантов. У меня папа и мама, у них обоих семнадцатый аркан в предназначении. Так вот, что папа, что мама обладают просто огромным списком талантов. Папа научился сам всему, что он умеет. Он электрик и фермер, и механик, и газовщик. Все, чему было возможно научиться, он научился. То есть у него есть талант – познавать новое, обучаться новому. Ему сейчас 62 года, и он сам, можно сказать, 60% ремонта сделал. В 62 года он научился делать ремонт. Вот какие 17-й аркан дает ресурсы своему обладателю. Помимо этого, у обоих очень красивый голос, классный слух. Мама недавно обнаружила в себе, что она очень классно танцует. Она занимает призовые места по танцу живота, тоже в 62 года. Это произошло буквально в течение трех лет. Еще позже она обнаружила в себе талант вышивать лентами. Это невероятно красиво. Иногда я не могу поверить в то, что это можно было сделать руками, В то, что это не настоящие цветы, а вышитые лентами. Мои родители показывают нам, как 17-й аркан проигрывается в жизни людей. У моей подруги 17-й аркан, по-моему, в ресурсе. И вот как раз эта история про ощущение своей никчемности и того, что она ничего не умеет, ничего не знает. Проработка этой истории вытащила из нее очень классный стиль. Она сейчас занимается одеждой за границей, у нее тонкий вкус – Она подбирает вещи лучше любого стилиста. Но это все приходит к человеку только после проработки 17 аркана. Здесь важно подсветить ему его сильные стороны: дать ему возможность поверить в себя, увидеть эти все свои таланты и таким образом вывести 17 аркан в плюс. Что такое вообще таланты? Как я уже сказала, Семнадцатый аркан обладает огромным количеством различных талантов. Это потенциал, заложенный в человеке, потенциал деятельности, природный дар, который отличает этого человека от других людей. И у семнадцатого аркана таких талантов, потенциалов и возможностей гораздо больше, чем у других людей. В той сфере, где находится талант, человек креативен, и отличается нестандартным решением возникающих вопросов. По мнению ученых, талант, и часто не один, есть у каждого человека, но у семнадцатого аркана этих талантов гораздо больше. Для ответа на вопрос, как определить свой талант, психологи некоторые, и я тоже, часто советуют вернуться в свое детство, вспомнить свои мечты, вспомнить, кем вы хотели стать в детстве – Чем вы хотели заниматься? Например, я в детстве мечтала быть певицей, актрисой, режиссером. Я мечтала писать книги, я мечтала сниматься в кино. Практически все из этого я исполнила. А еще я мечтала быть человеком-пауком, то есть обладать какими-то сверхспособностями. И в принципе большинство из этих моих желаний, мечтаний, талантов реализовались в настоящей жизни. Вот как раз семнадцатым арканом. Следует поискать в своем детстве те самые мечты, виды деятельности, которые им тогда нравились. Записать их, перечитать все, что вы записали, перечитать все свои мечты, прислушаться к своим ощущениям. Те пункты, на которые вы чувствуете какое-то поднятие, внутреннее воодушевление, это как раз те виды деятельности, которые вам стоит рассмотреть, которыми вам стоит заняться вплотную. Попробуйте развиваться в каждом из этих действий, в каждой из этих специальностей. Так вы сможете понять, что вас зажигает, и остановиться на каком-то из этих видов деятельности. Американский психолог Говард Гарднер упростил задачу родителям таких деток, у которых 17-й аркан, да и вообще, в принципе, всех детей, выявив семь типов талантов. Итак, семь типов талантов. Первый – это вербальный талант, который наделяет человека способностью красиво говорить, петь, писать. Подходящие виды деятельности для такого человека – писатель, оратор, адвокат, коуч, человек, который может доносить информацию до других людей вербально. Второй – это цифровой талант, способность к логическому мышлению, умению виртуозно работать с цифрами. И здесь вы тоже можете замечать это за своим ребенком или за собой, если у вас есть 17 аркан. Вы можете выбрать подходящий тип. Ученый, человек, который занимается цифрами, бухгалтер, следователь, экономист. Талантливыми людьми можно быть в любой абсолютно сфере. IT-технологии, компьютерные технологии и так далее. Следующий талант – это музыкальный Здесь мы видим исключительный слух. Здесь вам подойдут такие специальности, как музыкант, композитор, лингвист, переводчик, то есть человек, который на слух очень хорошо воспринимает мелодии и слова. Следующий тип таланта – это пространственный. Такой человек обладает ярким представлением графических и художественных образов. У него архитектурное мышление. Здесь у нас проходят различные искусствоведы, модельеры, стилисты, визажисты, художники, архитекторы, люди, которые могут перенести все свое видение на бумагу. Следующий вид – внутриличностный. У такого человека есть тяга к развитию внутреннего мира, к духовности. Даже в детском возрасте это можно замечать. Вот как раз получаются классные психологи, астрологи, эзотерики из людей с такими талантами следующий межличностный тип это харизма обаяние любые коммуникации это способность показывать себя в выгодном свете здесь у нас проходят психологи актеры политики коучи люди которые занимаются продажами артисты я думаю вы замечали что даже с детства уже видно насколько коммуникабельный ребенок с одним ты общаешься и он двух слов связать не может. А с другим общаешься, и ты понимаешь, что явно есть у этого ребенка талант коммуницировать с другими людьми. И следующий талант – это талант окружающей среды. Здесь проходит забота о животных, об окружающем мире. Дети и взрослые имеют такую гиперчувствительность в отношении природы. Здесь могут подойти специальности, такие как кинологи, искусствоведы, Люди, которые занимаются экологией, люди, которые занимаются животными, ветеринарные врачи. То есть все, что касается окружающего мира, это все подходит под данный тип. Следующий аркан – восемнадцатый аркан – луна, который дает в падении, в аркане травмы, такое чувство ребенка, как желание убежать от реальности. Здесь формируются травмы любви чаще всего – И вот это состояние, когда я хочу закрыться от реальности любыми способами. Здесь и наркотики могут проходить в будущем, и алкоголизм, и различные расстройства личности по 18 аркану проходят. Какие-то фантазии. Здесь включаются психологические защиты, которые как будто бы стараются обмануть нас, обмануть мозг, что-то придумывать, что-то фантазировать, не находиться в реальном мире. Здесь мы, как я уже сказала, видим травму любви, травму безопасности, потому что обе они наносятся матерью. Здесь надо смотреть по аркану в миссии, как проявлялась мать по отношению к ребенку, что спровоцировало у него такое внутреннее состояние. Для чего ребенок? Для чего душа ребенка выбрала себе такую мать? Чтобы пройти какой-то определенный урок». И вот для чего она создает такие чувства в стреле падения, здесь нужно разбираться. Здесь человек уходит в свои страхи. Здесь огромное количество страхов по 18-му аркану тревожность, страхи, иллюзии. 18-й аркан это женская энергия. Если рассматривать с точки зрения женской энергии, то второй аркан это как будто светлая сторона женской энергии, а 18-й аркан Это темная сторона женской энергии, это хаос, это желание ввести в заблуждение как себя, так и других. Восемнадцатый аркан часто нам показывает истории, где человек не принимает свои способности. По восемнадцатому аркану у человека есть определенные способности к энергетическому, например, исцелению или связи с Высшим Я. Но это отрицается, это пугает носителей восемнадцатого аркана. Почему? Потому что если сейчас он приходит сюда с 18-м арканом, скорее всего, в прошлых воплощениях он использовал свои способности не для того, чтобы нести добро, а наоборот, для чего-то темного. Соответственно, сейчас, если он приходит с 18-м арканом в падении, он будет чаще всего бояться порчи, верить в сглаз, верить, что на него другой человек или магия может влиять. Такие люди очень сильно подвержены данной теме. Опять же, почему? Так как они знают, как это работает, потому что когда-то в прошлых воплощениях они это сами делали. По 18-му аркану, как я уже сказала, проходит другая реальность, иллюзорность. Шизофрения может проходить, расстройство личности. Это такое вязкое состояние. С 18-м сложно работать, потому что по 18-му аркану К нам еще приходят люди, у которых в роду много алкоголиков, хронический родовой алкоголизм. И если они приходят с 18-м арканом, то, скорее всего, они пришли для того, чтобы на них вот эта часть их рода закончилась. То есть это состояние алкоголизма, ухода в другую реальность на них должна закончиться, на 18-м аркане. Почему люди уходят в другую реальность? Потому что им страшно, больно находиться в этой. И надо понять причины того, что уводит таких людей в другую реальность. Непринятие, как я уже сказала, и отрицание своих сверхспособностей, страх проявлять их открыто. По 18 аркану у нас может проходить такая история, когда человек скажет что-нибудь негативное, и оно обязательно исполняется. И он потом себя винит за это. Твердое убеждение, что он может влиять через магию или как-то по-другому на волю другого человека, или что на него может кто-то влиять, дает ему вот этот страх, что его жизнь может быть подвержена каким-то магическим воздействиям. Дно 18-го аркана – это или сильный алкоголизм, или психические, психологические отклонения серьезные. Также по 18-му аркану может такое пограничное проходить состояние. Все, что связано с умом, с головой, с измененным сознанием, все у нас проходит по 18-му аркану. Наркомания и все, что касается измененного сознания. Выход через 18-й аркан говорит нам о том, что человек принимает свои способности, он четко осознает обладание своим даром, он направляет его в свет, он направляет его в служение людям, использует во благо себе и другим. Соответственно, здесь он побеждает какие-то зависимости, он становится тем человеком, который выводит свой род из дебрей алкоголизма. Или на таком человеке заканчивается история, связанная с шизофренией в их роду. Очень часто по 18-му аркану в роду есть люди с шизофренией, и вот как раз выход через 18-й аркан нам дает вот это четкое принятие своих способностей, направление их во благо. прохождение определенных уроков, связанных с принятием своего дара. Следующий аркан, девятнадцатый, солнце. В падении, в минусе, он нам дает эгоцентризм, эгоизм, непринятие мнения других, желание выпячивать себя, чтобы быть заметным, желание быть увиденным. Девятнадцатый аркан проявляется в чувствах ребенка, когда его не замечают, когда мама относится к нему, к его достижениям, стараниям с достаточной холодностью. Откуда появляется эгоцентризм? Две стороны у этой медали. Первое, когда мама фокусируется максимально на своем ребенке, то есть ребенок видит, что у мамы, кроме него, нет другой личной жизни, вообще нет жизни. Вся ее жизнь сосредоточена на одном человеке, на своем ребенке. Он привыкает к такой позиции, соответственно, дальше в будущем он ищет таких людей, которые будут давать ему такое же состояние, как давала мама. Но, как мы понимаем, не будет другой взрослый человек, партнер, например, давать такого же количества удовлетворения потребностей, как это было с мамой. Это вообще не входит в социальные какие-то нормы. Мама в данном случае была гиперопекающая, и ребенок по 19 аркану чувствует вот это слияние с мамой и непройденную сепарацию и продолжает переносить данные чувства на других людей. По 19 аркану человек не уважает потребности других людей, потому что любовь к себе это Я делаю то, что хочу. А эгоизм это «я хочу, чтобы все делали, как я хочу». И как раз девятнадцатый аркан отличается в падении эгоизмом. Все должны крутиться возле этого человека. Он может создавать истории, связанные со здоровьем, чтобы вокруг него все крутились, чтобы его все замечали. Я болею, охаю, ахаю, и все должны вокруг него сразу скакать на задних лапках и срочно ему помогать. Он создает такие ситуации для того, чтобы привлекать внимание к себе через какие-то негативные ситуации. Знаете, есть такой лайфхак. Как сделать так, чтобы женщина, которая тебе нравится, постоянно о тебе думала? Для мужчин лайфхак. Займите у нее крупную сумму денег и не отдавайте. Она будет о вас очень долго и постоянно думать. Примерно такая же история связана с девятнадцатым арканом в негативной позиции. Он будет делать все для того, чтобы привлечь к себе внимание негативным способом. Он не будет прислушиваться к другим людям, он будет стараться неосознанно быть в центре внимания. Потому что два варианта. Или это была гиперопекающая мама, которая взрастила эгоцентризм, или наоборот, мама... которая не давала ребенку достаточного внимания в детстве, то есть он был обделен вниманием. Возможно, мама внимание свое давала другим детям. Это мог быть старший ребенок. Или мужчине, отцу отдавало больше внимания, потому что очень часто дети ревнуют к отцу, если мама сфокусирована больше на отношениях, нежели на детях. Здесь важно вот эту грань, вот этот баланс держать. и не взрастить в мальчике или в девочке комплекс электры, и в то же время дать им возможность чувствовать себя детьми, любимыми, давать им достаточное количество внимания. Вот по девятнадцатому аркану этого явно ребенку не хватало. Также по девятнадцатому аркану у нас может проходить болтливость. Человек привлекает к себе внимание любым способом, и вы не заткнете такого человека. Он постоянно разговаривает. Желание как-то быстро излить свои мысли, чтобы на него обратили внимание, быстро поделиться. Он может кричать, особенно если у него не проработана вишутха или где-то еще в его карте есть первый аркан, это будет так проявляться. Но в то же время ему страшно быть заметным, страшно быть проявленным, потому что внутри мало ценности. Он привлекает внимание к себе таким негативным способом, но когда на него внимание обращают, он не чувствует того, чего бы он хотел чувствовать. Он не чувствует ценности, значимости и нужности. Это такой триггер, который ведет человека на дно. Дно девятнадцатого аркана – это история, когда я полностью ухожу в подполье. Я не свечусь нигде. Солнце, девятнадцатый аркан, солнце. Меня не видно, не слышно, меня никто не видит, никто не замечает. Это такое затворничество. Антипод солнца – это холод, темнота и внутренняя пустота. Здесь мы тоже обнаруживаем травму любви. Здесь мы можем наблюдать такие инстинкты, как заледенеть, окаменеть, уйти в апатию, закрыться от мира, выключиться, выключить чувства. Все это у нас будет проходить по девятнадцатому аркану на дне. Такая холодность, внутренняя пустота, желание заедать эту пустоту, запивать, нежелание контактировать с другими людьми. Где-то даже отшельничество может быть по девятнадцатому аркану на дне. У женщин это может быть история, где она не проявляется никак в социуме. Закрылась дома и варит борщи, занимается семьей, и никак не проявляется. Девятнадцатый аркан на дне, он же сверхресурс, то есть он будет требовать проявления. Он будет выталкивать женщин на проявление себя в социуме. Он будет создавать различные ситуации, которые будут рушить этот мир привычный, мир затворничества. Это могут быть разводы, какие-то истории, связанные с переездами, крушение, крах какой-то жизни. Для чего? для того, чтобы человек вышел с этого дна. И это девятнадцатый аркан будет делать все. Соответственно, выход через девятнадцатый аркан нам показывает, что человек проработал свою проявленность. Он не боится быть заметным, он не делает это через негатив. Он, наоборот, несет свет в мир, несет добро в мир, любовь. Потому что девятнадцатый аркан – это наша четвертая чакра, сердечная. Это любовь. Девятнадцатый аркан на выходе в плюсе несет любовь в мир. Здесь человек ощущает свою ценность, ощущает свою значимость. Здесь как раз проявляется та самая любовь к себе, когда человек любит себя, уважает себя. И, соответственно, если он это делает по отношению к себе, он уважает других, уважает их право на мир. Он уважает их ценность. потому что он себя не обесценивает, уважает их границы. Он очень мягко подсвечивает другим людям их какие-то истории, с которыми им нужно поработать. Это такое подсвечивание через любовь. Если пятнадцатый аркан нам подсвечивает через тень, через дьявола подсвечивает негативные теневые истории, то девятнадцатый аркан подсвечивает через любовь. Это такой человек-любовь. У нас есть в команде девочка с девятнадцатым арканом на дне. Это ее сверхресурс. Так вот, она светится от этой любви. И она может выводить свет через любовь. Девятнадцатый аркан создан для этого. Людям с девятнадцатым арканом просто необходимо осознать в этом свою сильную сторону. Это тонкие психологи. Люди, которые, как я уже сказала, могут очень аккуратно вести в какие-то болевые ситуации. Человек по девятнадцатому аркану не считает себя пупом Вселенной. Он проработал гордыню. Он не ощущает, что ему все должны, не унижает других. Девятнадцатый аркан в падении или на дне может нам давать историю внутреннего соперничества, когда нам кажется, что все с нами соперничают. Все нас как-то обижают. Мол, я вот такой классный, я хочу быть первым, но все меня стараются обидеть. Все это говорит только о том, что внутри такого человека есть гордыня, есть желание быть первым, для того, чтобы быть признанным, для того, чтобы обрести ценность, чтобы его заметили. И, соответственно, так как ему этого хочется, внутри него этого нет. Нет ценности, нет защищенности, нет целостности – то все остальные люди будут ему просто это транслировать. Проработав эти моменты, мы выводим аркан со своего дна в сверхресурс. Следующий аркан, двадцатый, страшный суд. По двадцатому аркану в падении у нас проходит чувство ребенка, которое будет поднимать в нем всю его жалость, всю его историю про спасательство. Такой человек будет спасать обязательно. «Это про долг. В нем сумасшедший будет сидеть внутренний долг, просто огромный. Он будет спасать собак, кошек выхаживать, докармливать. Может даже людей без определенного места жительства искать, помогать им, отдавать им даже свои последние деньги, снимать с себя, можно сказать, последнюю рубашку для того, чтобы как-то улучшить их жизнь». Такие люди будут в свою жизнь привлекать наркоманов, алкоголиков для того, чтобы их спасать. Основная тема 20 аркана – это спасательство. Я должен спасти, я должен. Такой долг, который я должен будто бы отдать. По 20 аркану часто такие души приходят в семью, где есть лежачие родственники, неходячие родственники, родственники с болезнями, за которыми нужно постоянно ухаживать – за которыми нужен постоянный присмотр. Очень часто такое у нас происходит по двадцатому аркану в минусе, в падении. Почему? Потому что такие люди несут в себе огромное чувство вины за то, что они имеют, может быть, больше, чем имеют другие. Например, они имеют здоровье, а другие его не имеют. Они имеют ноги, а другой человек ног не имеет. Они имеют деньги, а кто-то нет. Такая экзистенциальная вина за то, что я имею больше, чем другой человек, это основа двадцатого аркана в минусе. Здесь еще важно понимать, что двадцатый аркан – это история про род и задачи людей, которые приходят с двадцатым арканом – восстанавливать свой род, особенно если это женщины. Важно понимать, что испокон веков женщина считалась хранительницей очага, ее так и называли. Что значит очаг? Это не только место, где еда готовится, где все греются, это место, где женщина поддерживает огонь. Самое важное предназначение женщины, хозяйки домашнего очага, это собирать всю свою родню, всю свою семью возле этого очага. То есть женщина является главой рода. Если мужчина является главой семьи, так принято считать, то женщина является главой рода. Но род – Это не только известные родичи, родственники, это весь ваш огромный род, который даже, возможно, вы никогда и не знали и не видели. И вот по двадцатому аркану в падении к нам часто приходят такие люди. Их можно назвать безродными, люди, которые не знают свой род. И если на дне двадцатый аркан, чтобы вывести его в сверхресурс, или на выходе, их задача – стать новыми главами своего рода, Регина Мирода. Регина Рода – это такая женщина, которая хранит в себе информацию про весь свой род, которая объединяет свой род. Огромным количеством энергии обладает такая женщина, потому что, можно сказать, в ней сосредоточена вся энергия рода, через нее она проходит. По 20-му аркану можно делать родовые древа. Это важно, и вас будет тянуть к этому, вас будет тянуть узнать свой род. И если аркан в минусе, наоборот, вы будете отрекаться от рода. А если он у вас на дне или на выходе, то вас будет тянуть узнать про свой род. Здесь можно сделать генеалогическое древо, чтобы узнать больше про свой род, чтобы узнать таланты своего рода. Здесь мы по аркану «В падении» обязательно делаем проработки соединения с родом. Принятие имени, принятие рода мамы, принятие рода папы, по женской, по мужской линии, принятие талантов рода, принятие денег рода. Все, что касается рода, все проработки, которые касаются рода, мы делаем по двадцатому аркану. Как я уже сказала, дно двадцатого аркана... Это история про безродность, или здесь может проходить материализация таланта или дара, с которым человек пришел сюда. Вместо того, чтобы спасать души других людей, такие люди спасают физику, то есть тела людей или животных, проделывают работу, связанную с телесностью, с телом, с физикой. А задача 20 аркана как раз на ментальном плане пробуждать людей, создавать системы. которые пробуждают других людей. И, как я уже сказала, здесь обязательно работа с родом проходит, работа со своим долгом, который они на себе тащат. Задавайте вопрос, какие чувства я испытываю, помогая этим людям, помогая животным? Что будет страшного для меня, если я перестану это делать? Перестану следить за сидячими или лежачими больными родственниками? Чем для меня это опасно? Вы там найдете огромные пласты вины, с которыми, естественно, надо работать. Выход через 20-й аркан нам дает построение систем, новых методов, новых каких-то структур, которые позволяют делать так, чтобы человек выходил на новые уровни, чтобы он менялся, чтобы его сознание менялось. Не просто, например, накормить бездомных – а сделать что-то такое, что даст человеку внутреннюю потребность перестать быть бездомным, то есть внутреннюю потребность к росту. Вот 20-й аркан для чего пришел. По 20-му не приходят у нас обычные люди, материальные. Это всегда люди про духовность, про высокие материи, про изменение сознания других людей. Они всегда будут интересоваться духовными исканиями, Они всегда будут интересоваться чем-то большим, чем-то высшим. И, как я уже сказала, если прорабатывать все аспекты, связанные с материализацией своих возвышенных желаний, то такой человек выходит в свое истинное предназначение. Следующий аркан, 21, который называется «Мир», в «Стреле падения» дает нам зашоренность, узколобие, узкомыслие, нежелание выходить за рамки ограничений. 21 первый аркан в чувствах ребенка будет давать как раз такие ограничивающие установки и убеждения, определенный данный родителями вектор. И вот за этот вектор 21 первый аркан выходить не может. Он даже не может представить, что, например, он может зарабатывать миллион в месяц, если у него нет такого в его чувственном опыте. если нет такой трансляции от родителей. Он даже подумать об этом не может. Соответственно, он этого и не сделает. У него даже голова так не работает. 21-й аркан в падении дает часто расширение через тело. По 21-му аркану часто проходят люди, которые из-за невозможности отдавать в мир и расширять свой ментал, расширять ментально свое пространство, расширяются через тело. Они много учатся, они в себя закидывают все – еду, обучение, различные знания. 21 первый аркан таким образом расширяет свое тело вместо того, чтобы расширять свой ментал. Дети по 21 первому аркану в детстве могут испытывать чувство одиночества и создавать вокруг себя как бы защитный кокон. И, как я уже сказала, его можно создавать из жира – или из мышц. То есть здесь мы прослеживаем травму защищенности. По 21 первому аркану, когда доходит до какого-то дела, когда уже надо что-то делать, человек попадает в ступор и проявляется сопротивление. Человек замыкается в себе и отказывается от своей цели. Он может менять решение в последний момент. Я уже сказала почему. Потому что он просто не может себе представить, что он может этого достичь. Также здесь может прослеживаться история про переезды. 21-й аркан не просто так назван миром. Это большая, объемная история про масштабность. Вот как раз 21-й аркан в падении будет бояться этой масштабности. Он может не переезжать, когда ему надо это делать. Он может бояться выйти в интернет, потому что сейчас для нас интернет как раз про масштабность. В интернете нас видит огромное количество людей, весь мир. И вот 21 аркан в падении дает страх выхода в интернет, страх этой масштабности. У меня клиентка есть. У нее как раз 21 аркан в стреле падения, и она очень хорошо его демонстрирует. У нее избыточная масса тела, у нее три высших образования, огромное количество обучений, тренингов, которые она не использует. Она обучается непонятно для чего. Для чего ты обучаешься, если эти знания не передаешь? Этот страх проявиться в мир, и невозможность ментального расширения как раз дают ей расширение тела. Она учится, но, как говорится, в стол. Все это остается в ней или уходит куда-то в глубину, в черную дыру внутри нее. И она не развивается таким образом. 21 первый аркан так ведет на дно. Если дно – 21-й аркан, то мы здесь видим ощущение бессмысленности жизни. Отсутствие какой-то целостной картины мира, непонимание своих целей. Ощущение себя неудачником, страхи, иллюзии, тревоги, затуманенное сознание. Это путаница в голове, заблокированная шестая чакра – аджна. Головные боли могут проходить цинизм, скептицизм, рационализация – Непринятие духовных ценностей, отсутствие интуиции, самокопание какое-то, самоедство. Я и так все знаю, больше мне не надо ничего рассказывать. первый на дне очень часто так проявляется это отсутствие саморазвития, ощущение потери смысла жизни, ложные фантазии, нежелание развиваться через практику. Такой человек может только глотать книги то есть, он может очень много читать. но никак эти знания не применять. На дне 21-й аркан нам показывает замкнутого человека, который закрывается ото всех, осуждает всех, который не может двигаться постепенно из точки А в точку Б. Ему обязательно нужно научиться планировать. На дне он создает разрушение вокруг себя. С таким человеком очень тяжело разговаривать. Он может сам создавать много конфликтов из-за своей зашоренности, из-за своего нежелания смотреть шире на мир. Но, проработав дно, мы уводим его в сверхресурс. И 21-й аркан ресурс дает огромное ментальное расширение и масштабность, масштабирование. Бывают такие случаи, когда покорное принятие чужой философии, идеологии, мировоззрения, убеждений – начинает вызывать у человека по двадцать первому массу вопросов почему именно так а не иначе в чем смысл и если не удается докопаться до сути то нежелание следовать странным каким то обычаям нормам начинает конфликтовать с тем что также меня учили то есть вот это вот зашоренное узкое мышление начинает конфликтовать с тем что жизнь она немножко другая и может быть на самом деле не так, как меня учили и есть правильно. До тех пор, пока материальный и нематериальный мир не столкнутся друг с другом в голове такого человека, потенциальный конфликт не создает напряжения. И вот как раз это происходит на дне. Этот конфликт начинается у человека на дне и будет его выводить в стрелу выхода. Жизнь делает все, чтобы эти стороны пришли в баланс – Люди неизбежно по 21 первому аркану будут сталкиваться с ними в течение жизни. Все иллюзорное, надуманное, раздутое стремится обрести ясность и логику, а все научное, реальное, понятное, ограниченное конкретными позициями будет стремиться к смысловой идейной наполненности, к объему. То есть люди по 21 первому аркану на дне будут выводить это – Хотеть это выводить в сверхресурс для того, чтобы наполнять смыслом как материальную, так и духовную часть жизни. Какие основные позиции стрелы падения по двадцать первому аркану? Застревание в старых установках и нежелание воспринимать новую информацию. Слишком материалистическое отношение к жизни. Культ материальных ценностей, когда человек вообще не принимает духовности и духовного развития. Слишком иллюзорное отношение к жизни. Какая-то фанатичная преданность идеалам. Бездумное следование каким-то идеологиям. По 21 это тоже проходит. Какое-то некорректное мировоззрение. Принципы, которые разрушают жизнь других людей. Привычка поучать других людей без возможности обрести собственные взгляды. Получить уроки в жизни. По 21 аркану. У нас проходят такие люди, которые любят без собственного опыта учить других людей жизни. Знаете, такие теоретики, люди, не получившие практического опыта. Как раз это тоже у нас проходит в 21-м аркане в падении. В целом в падении и в минусе. На выходе 21 первый аркан – это уже человек, который понимает, что есть в мире что-то большее, нежели только материя. Это человек, который развивается ментально и все свои знания, которые он получает, используются на практике. Важно избавиться от туннельного мышления. Важно научиться стратегически мыслить, ставить цели и идти к достижению. Осознать, что этот мир не имеет границ. По 21 аркану еще важно такое понимание человеком на выходе. «Я есть часть этой планеты». Я есть часть этой вселенной. Человек – это микровселенная макрокосмоса. По 21-му аркану на выходе – это уже человек, который, можно сказать, достиг своего дзена, потому что 21-й аркан – это предпоследний аркан, это окончание. И он нам показывает человека, способного мыслить не так, как другие люди. Этот человек открывает в себе сверхспособности, например, к ясновидению. Что такое ясновидение? Это значит ясно видеть ситуацию без зашоренности, без установок, без каких-то навязанных стереотипов. То есть смотреть без чувств подавленных и оценочных суждений. То есть смотреть на ситуацию ясно и видеть то, чем она на самом деле является. По 21-му на выходе мы видим уже гармонию души и тела, полную свободу к перемещениям. Такой человек не боится летать. Кстати, вот еще совпадение. 21 первый аркан еще может бояться летать на самолете. Здесь мы видим путешествие по миру, выход в интернет-пространство, возможность выходить за пределы своего тела в медитациях, выход в астрал. Все, что возможно для просветленного человека, двадцать первый Аркан на выходе нам демонстрирует.